«Праздник живота». «Наш любящий Бог хочет, чтобы мы ели, пили и веселились». Мартин Лютер. В понедельник вечером мы с женой поужинали и уселись смотреть телевизор. «Завтра мы с подругами собираемся поехать в секонд-хенд», — сказала она. «Думаю, это на целый день». Я немного удивился. «Зачем она сообщает мне это?» Для того, чтобы делать покупки в секонд-хенде, ей не требуется мое разрешение. Разве только если она не берет мою машину. За много лет брака я усвоила, что за каждым вопросом всегда следует ответ. И в большинстве случаев совсем не тот, который я действительно хочу услышать. Поэтому с некоторых пор я решил свести вопросы к минимуму. Просто держу язык за зубами. На следующее утро жена повторила. Сегодня мы с подругами поедем в секонд-хенд за покупками так что ты останешься один». Новость, озвученная именно таким образом, порадовала меня гораздо больше. «Я остаюсь один? Что может быть лучше? Тебе придется приготовить себе обед», — сказала она. «Мы с подружками пообедаем в кафе. Я хотел бы выкрикнуть «Что ты сказала?», но сдержался. Знал, что получу длинный, развернутый ответ, а мне не хотелось терять время попусту. Пытаясь сдержать улыбку, я произнес «Ничего». Я уверен, что смогу позаботиться об обеде. После завтрака жена уехала, а я уселся на диван и основательно задумался. Весь день я был предоставлен сам себе и мог делать все, что мне захочется. Поверьте, такие дни выпадают нечасто. По крайней мере, у меня. На радостях я решил составить список дел. и Я научился этому у жены и внести туда все, чем мне хотелось бы заняться. Спустя несколько минут я изучил записанное. «А как же еда?» — внезапно вспомнил я. Жена сказала, что я должен сам позаботиться о своем обеде. Да, прямо так и сказала. Все мое внимание переключилось на то, что я буду есть. Я решил отнестись к этому делу очень серьезно. Можно было выбрать, что душе угодно. Первым пунктом стали яблочные оладьи. Не теряя времени, я отправился за покупками, намереваясь купить все, что захочу. На этот раз никто меня не остановит. И уж точно я не стану сегодня набивать корзину овощами. В кои-то веки обойдусь без них. Как чудесно! Я ждал своей очереди на кассе и изнывал от голода. По дороге домой, а время было обеденное, я зашел в Макдональдс и купил себе мороженое с карамелью. Я подумал, что это угощение меня порадует. Так и вышло. Даже более чем. Всю дорогу домой я напевал песню Синатры. Я все сделал по-своему. Я не попал ни в одну ноту, но зато мне было очень весело. Вернувшись домой, я устроил себе праздник живота. Жевал одно лакомство за другим, просто получая удовольствие. А потом меня осенило. Если я хочу избежать лишних вопросов, мне лучше съесть все продукты, которые я только что накупил. Иначе жена устроит мне взбучку. Приканчивая последний запретный кусочек, я понял, что объелся. Я никогда в жизни столько не ел. Я вытер стол и кухню, уничтожил все улики и медленно пошел к своему креслу, чтобы перевести дух. Откинувшись на спинку, я улыбнулся так широко, как только мог, и поздравил себя с тем, что очень хорошо о себе позаботился. Должно быть, я задремала, когда открыл глаза, то обнаружил, что жена стоит напротив с пакетом в руках. Я не знала, поел ты или нет, сказала она, поэтому принесла тебе на ужин большой сэндвич. Доктор Джеймс Льюис Снайдер